Глава 17. Безумные события предыдущего дня остались позади. Я проснулась довольно рано и могла проанализировать все, что со мной произошло. Конечно, на полигоне с Акатари я бездарно подставилась. Видимо, моя самая большая проблема — думать о людях лучше, чем они есть на самом деле. И с этим нужно что-то делать. Хотя быть вечно подозрительной тоже не хотелось, так и до паранойи недалеко. А в будущем хочется и семью, и друзей. И чтобы наши отношения регулировались не только рамками этикета, традиций и прочей атрибутикой, усложняющей жизнь. Она и так непроста в этом мире. Вздохнула и вспомнила о Марсе. Надо же! Кто бы мог подумать, что папа принимал такое участие в жизни жены и ребенка? Мне трудно дать оценку его действиям. Я не владею телепатией, чтобы читать мысли. Могу лишь сказать, что сделаю шаг навстречу, чтобы наши отношения вышли на другой уровень. Мы оба этого хотим, и я даже в большей степени. Просто наше знакомство было неправильным, неприятным, каким-то отчаянным, со стороны папы так точно. Как и любой другой человек, росший без отца, я всегда мечтала, чтобы он у меня был. Это естественное желание. И раз он появился, и моя жизнь ему не безразлична, то какой смысл дуться и прятаться по углам, как бы потом жалеть не пришлось. А жалеть о несделанном я не любила. Интересно, папа все же признается маме, что бережно хранил ее образ в своем сердце? Как он сказал? Высокий лорд всегда чувствует свою любимую женщину. Скажи так обо мне, Лейнард, я бы растаяла. Мечтать, конечно, не вредно, Риша, но вляпалась ты с ним по самую макушку. Сможет ли мама простить и понять отца? Будь на ее месте я меня наверняка разрывали бы противоречия но она воспитана на Тантерайте и многое воспринимает иначе возможно мне все таки повезет увидеть своих родителей счастливыми глядишь и подарит мне еще одного брата или сестру я хихикнула и откинула одеяло но осталась в кровати вставать не хотелось после того как разревелась в объятиях отца все было как в тумане Толком не помню ни как попрощалась с Марсом, ни как оказалась в жилом блоке, не уж тем более, как умудрилась принять ванную и лечь спать. Но проснулась я у себя в спальне, отдохнувшая и в хорошем настроении, что примечательно, одна. Он не приходил, — отозвался Феликс, сообразив, о ком думаю. И ты ничего не пропустила. В ванной тебе помогла Ламея, переодевала она же. Невольно улыбнулась, подумав о сестре. «Спасибо ей огромное, да и всей команде они настоящие товарищи. Ладно, ладно, не все, но большинство, а Элья просто неизбежное зло». «Не приходил», — повторила эхом. «Думаешь, была дуэли что-то случилось?» «Скорее поверь, что магия из мира исчезнет, чем Лейнард проиграет такому слизняку, как Танзижар». «Я сказала не проиграть», — огрызнулась. «А что-то случилось?» «Спрячь колючки, я понял тебя?» «Не знаю. И не уверен, что дуэль была вчера». «Почему?» «Потому что существует протокол. Раньше давалось двое суток на подготовку места, свидетелей и независимых судей». «Ты про секундантов?» «Вроде того», — покопавшись в моей памяти, согласился Феликс. «Но так как Танзижар — глава рода, ему могут увеличить время подготовки». «Нужно же переделать дела, дуэль может окончиться летальным исходом». «Летальным?» «К такому я точно не привыкну». «Да, Риша, не знаю, какова причина вызова, но если она серьезна и одобрена советом, такой исход вероятен». «Я поежилась. Если совет даст добро на такой тип дуэли, Лейнерду может прийти туго. Такие твари, как лорд Танзижар, загнанные в угол, способны на многое». «Значит, не вчера». Пробормотала. «А почему тогда он не пришел?» «Может, потому что ты выложилась полностью, и тебе требовался отдых?» «К тому же магию практически не использовала. Резерв и так полон, куда добавлять?» Вынужденно согласилась, хотя даже самой себе не хотелось признаваться, что расстроена. Уже успела привыкнуть и к совместным ночевкам, и к тому, что Лейнерт иногда делится полезной информацией. «Не грусти, выходные кончились, сегодня у вас плотный график, особенно у меня!» — фыркнула. «Ладно, что бы там ни случилось, мы обязательно узнаем». «Вот именно, марш в душ и завтракать!» «Завтрак! Его еще приготовить нужно!» «Вот и занимайся им, раз уж встала раньше всех!» «Есть, сэр!» — мысленно отсалютовала Фениксу и, наконец, покинула теплую постельку. Несмотря ни на что, настроение было отличным, а уж когда зашла в кухонный блок, оно взлетело буквально до небес. Потому что ребята не спали. Ни Ламея, ни Крофей, ни Шалрай с Гекхаром. Все находились на кухне и самозабвенно готовили завтрак. Зря я на цыпочках кралась по блоку, никого не разбудила бы. Разве что Аэлью. А мне, честно говоря, до фонаря выспится она или нет. Застыв на пороге, наблюдала, как Ламея руководит приготовлением. Улыбаясь на шутки Крафея. Как Шалрай, улучив момент, измазал Гекхара мукой. Надо же, решили испечь оладушки. Я рассмеялась тихонько, потом расхохоталась громче, слишком уж забавным выглядел мой обескураженный братец с белыми полосками на лице, почти индейец. Марина, выдохнула Ламея. Мы разбудили тебя, прости. Доброе утро. Нет, сама встала, планировала приготовить завтрак, но вижу, что опоздала. «А мы хотели сделать тебе сюрприз», — бесхитростно сообщил Шалрай. «Праздничный ужин не вышел, так хоть завтрак». Черт возьми, какие же они обалденные!» «Не знаю, кто куда поступать собрался, но я за них буду драться, чтобы на первой ступени оказались в моей команде». «Я говорила, что люблю вас», — растроганно выдохнула, ловя взглядом шальные улыбки на лицах друзей. «Нет, я вас люблю! Вы лучшие!» Две недели прошли для меня под знаком волнений, всех оттенков. Начиная с того, что отношение студентов ко мне изменилось, причем не только таких же нулевиков, но и тех, кто постарше, и не замечать этого не получалось. Если раньше на меня поглядывали тяжком, а многие попросту делали вид, что меня нет, то теперь я стала центром всеобщего внимания. Кажется, только ленивый не обсуждал меня, мое положение, успехи и мое окружение. Выказывали свое одобрение – Взглядами, жестами, улыбками, и это сбивало с толку. Уважение, которое не стремилось получить, заработало одной дуэлью и не знала, как к этому относиться. Заводить более близкие знакомства с теми, кто изначально считал, что надолго в их мире я не задержусь, потому что метка Ивана убьет меня раньше, чем найду решение, мне не хотелось. Но и записывать всех сразу во враги не менее глупо, поэтому пока держала нейтралитет. Исключением стал род тандарок, точнее, те из них, кто еще обучался в академии. Дружелюбием от них не то что не веяло, даже намека на него не было. Ну как же? Стравила братьев. Одного прилюдно оскорбила, второму навязалась посредством ритуала. А так-то вестимо, каким образом я наследника на свою сторону переманила? Вернее, каким местом? Когда первый раз услышала, что меня называют Тарлой, В переводе «женщина, добивающаяся своих целей через близость с мужчиной», «ночная кукушка», другими словами, «лгать не стану», разревелась. От обиды и несправедливости. Хорошо, меня никто не видел в тот момент, а Феликс нашел нужные слова, чтобы быстро успокоить. Но факт, что род, к которому я вынуждена отношусь, считал меня человеком второго сорта и всячески это подчеркивал, игнорировать было нельзя. Да только и поделать с этим тоже потому что Лейнарда вот уже две недели не было в Академии, и это еще одна причина моих волнений. Постоянное заступничество ректора и его жены тоже не сулило ничего хорошего, потому что обостряло и без того натянутые отношения внутри рода. Единственное, что радовало в этой ситуации, оскорбления не сыпались прилюдно. Лейнард не приходил ко мне ночевать. Он получил разрешение ректора на двухнедельное отсутствие в Академии. Неудивительно, учитывая, что мужчина готовится к дуэли из разряда самых жестких и существующих. И почему он принял такое решение, мне неизвестно. Никому неизвестно, иначе слухи уже ходили бы и, может, привели бы к столкновению родов. Мне об этом сказала леди Рудана, и то только потому, что я напрямую об этом спросила, когда, и на второй день Лейнард не пришел. А для всех остальных, кроме двух причастных родов, Все держится в секрете. И правильно. И так хватает брожений среди студентов. Все эти дни я думала о том, какой будет дуэль, чем она обернется для всех родов и для Лейнарда в частности, в каком состоянии он вернется в Академию, что будет, когда он узнает, какую пропаганду развернула Дарлейн, не спровоцирует ли она еще большее ухудшение братских взаимоотношений. Надеюсь, до второй дуэли дело все-таки не дойдет. Однако, уверенно, младший братец пожалеет о том, что вообще открыл рот. Лейнард такой человек, если уж покровительствует кому-то, то сделает все, чтобы ни честь, ни достоинство протеже не пострадало. Впрочем, меня все же очень настораживали брожения в роду тандарок. Не идиоты же они. Значит, Адарлейн не на пустом месте все это начал. Либо не ждет, что Лейнард одержит победу, либо приготовил что-то пакостное. «Увы, этого пока не узнать». Третьей важной причиной моего волнения была Ламея. Ее контроль над драконом оставлял желать лучшего. Неделю назад архмастер Дармио принял решение о наших с ней совместных занятиях, дополнительных. «Встаем раньше всех, ложимся позже всех, потому что учебная программа для нас остается такой же, никаких корректировок. Все остальное уже в неучебное время». И нам с ней невероятно повезло, что преподаватели занимаются с нами внеурочно, как и то, что за ее здоровьем следит леди Рудана. Вот и сегодня наше утро началось за три часа до всеобщей побудки, и если бы не чудо-отварчики от главного целителя Академии, нам пришлось бы туго. Мой баланс магии постоянно возрастал, и то, что Лейнард не приходил и не делился своей энергией, его не изменило. Наоборот, складывалось впечатление, что своей помощью Лейн задал нужный курс, и мой организм ему яро расследует. По этой же причине я была спарринг партнером Ламеи. Вечером, после всех тренировок с ребятами из команд по флайерболу, мой резерв не опустошался даже на треть, а я обязана была ежедневно приводить его к нулю. «Доброе утро», — сонная Ламея появилась на пороге. «Кто первый в душ?» «Ты улыбнулась ей. Доброе утро, сестра!» «Я быстро», — пообещала она, зевая, и закрыла за собой дверь. А я нахмурилась, вспоминая о четвертой причине волнений, тоже серьезной. «А Элья?» На самом деле она ничего такого не сделала. Единственное, девушка очень прохладно приняла факт дуэли между ее женихом и главой рода Зижар. Никаких переживаний, во всяком случае внешне и на людях. И никаких распри между нами не было. «Абсолютно!» Однако ее поведение напрягало. Девушка стала засиживаться в библиотеке. Может, я и решила бы, что она там с поклонником встречается? С тем же Адарлейном могла шушукаться, но нет. Факты указывали на обратное. А Элия обкладывалась горами книг и с собой в блоках таскала. Отчасти я и завидовала, у меня времени хватало лишь на выполнение домашних заданий, на дополнительную литературу его не было совсем. Я не знала, что она пытается найти. А то, что девушка что-то искала вне всяких сомнений, и это настораживало. Вдруг какую-то пакость своему жениху готовит. Или желает влезть, не пойми куда, не просчитав последствий рисков. Пусть я попросила братьев приглядывать за ее действиями, однако подозрение еще не повод, чтобы прижать девицу к стенке. Тем более, я уже спрашивала ее, что читает, и пару книг видела. Легенда о ликвидаторах о прошлом мира. Вроде бы ничего подозрительного, а все равно внутри что-то царапает, суля неприятности. «Я все. бодро провозгласила Ламея. «Душ свободен!» «Отлично!» — в тон воскликнула я, пытаясь выкинуть из головы невесту Лейнарда. «Не заставлю себя ждать!» «Я пока чай приготовлю!» «Было бы замечательно!» — кивнула и, прихватив одежду, направилась в ванную. «И все же есть у меня ощущение, что нас ждут крупные неприятности», — подумалась снова. Справилась я быстро. Чай с бутербродами мы с и буквально проглотили и помчались к телепортирующему столбу. На полигоне нас традиционно ждали оба преподавателя — архмастера Дармио и Лакбао. Второй, несмотря на то, что являлся главным тренером по флайерболу, работал преподавателем по физической и магической подготовке У студентов старшей степени обучения, что ему не мешало взять нас сломе и на поруки. Я сначала не понимала, зачем ему это, потом до меня дошло, что все преподаватели увлечены своим предметом и в какой-то степени азартны. Им тоже интересно, к каким результатам мы придем, используя их наработки и участвуя в их экспериментах. К тому же архмастер Лакбао. Не терял надежды, что в следующем году я приду на отборочные игры по флайерболу, чтобы стать частью уже существующей команды или новой. новые и ах, я подобным желанием не горела. «Пятнадцать кругов для разогрева!» После приветствия отдал приказ архмастер Дармио. Потом переход в слияние и снова пятнадцать кругов. Ничего нового, каждое утро так и начиналось. «Марина!» «Контролируй переход Ламеи в слияние», — напомнил архмастер Лакбао. И это тоже уже привычно. Человек-существо такое ко всему привыкает, особенно если выбора нет. Первые пять кругов мы с Ламеей бежали молча и довольно медленно. Разгоняться будем на седьмом круге, не раньше. Иначе заданный темп сохранить не сможем и всю тренировку не выдержим. Это я давно усвоила. «Он выбрал имя», — вдруг шепнула сестра. «Сказал, что согласится на него. И каковы условия?» Ее дракон та еще сволочь, просто так ничего не делает. Аламея пока не сумела ни стать его другом, ни на худой конец полностью подчинить. Но двигаться старалась в первом направлении, желая дружить со своим Иллами, как это было у нас с Феликсом. «Знаешь...» — она длинно выдохнула. «Он ничего не просил. Мы вчера перед сном общались». Ламея немного отстала, но вскоре нагнала меня, подстроилась под мой темп. И он перестал звать меня пустой. Вчера обратился по имени. Седьмой круг. Нам пришлось ускориться, разговаривать стало невозможно. Интересные новости. Странные перемены в отношении ее и Лами. Две недели дополнительных тренировок, и он изменил свое мнение? Верится с трудом. Что у него в голове? Риша. Он называл ее пустой, потому что сейчас Ламея не сможет стать продолжателем рода, неважно какого, — поспешно добавил Феликс. Мужа или своего. У них с лами стопроцентная совместимость, полный баланс между энергией, силой воли, характерами, но здоровье. Если в организме хранителя что-то функционирует неправильно, и это нельзя исправить, то плодотворного сотрудничества не выйдет. В полсилок. Раньше их называли именно так. «В полсилок? Хранитель, который не может использовать свои ресурсы по максимуму. Видимо, этот аспект играл решающую роль для Красноглазого. У него высокие амбиции. Вот уж с чем не поспоришь. И что же изменилось? Я тебе тоже больная досталась, а он все равно меня слишком настойчиво хотел. Ты мне досталась просто восхитительная, Риша а незначительные мелочи с твоими каналами исправить оказалось легче легкого. С так не выйдет. Да. Но раз Иллами согласен подчиниться и именоваться, значит, изменения все же есть. Вы же обе под контролем леди Руданы. А она творит чудеса. Широко улыбнулась и перешла с бега на шаг, восстанавливая дыхание. Теперь несколько упражнений и переходим к слиянию. Вот и посмотрим, насколько серьезны его намерения пробормотала наблюдая за сестрой которая потягивалась и разминала шею ты ведь уже знаешь что все будет хорошо усмехнулся феликс ты это чувствуешь предпочитаю увидеть своими глазами слияние потребовал архмастер дармио и я мгновенно перешла в волшебную форму черного феникса у меня слияние выходило быстрым и безболезненным и чувствовала я себя прекрасно ощущение можно было сравнить С глотком адреналина. Кровь разгонялась по венам. Энергия струилась бурным потоком. Хотелось кружиться, лететь, не разбирая дороги и не считая километры. Однако у меня было дело, а потому все порывы в себе подавило. И удостоилась смешка Феликса. Вот ведь жук, я-то знаю, что мы чувства пополам делим. Он тоже желает свободно парить. Взмыв над сестрой, которая ждала своей очереди на слияние, призвала туман, готовая в любой момент ударить в дракона, если тот вздумает подчинить ламею. Попытки бывали, и я сосредоточилась. «Готова!» — крикнула ей. Для сестры слияние всегда было борьбой, когда выматывающей, когда беспощадной, и порой растягивалась на полчаса. Но не сегодня! Глазам не поверила, когда спустя пару минут ламея прочно стояла на лапах своего дракона, И его глаза. Они больше не были красными. Карамельными! Имя тебе Церас — Церас! Звонкий голос ламеи шел изнутри мощного и невероятно красивого тела дракона. Да будет так, хранительница! Громогласный бас, от которого веяло силой. Он принял ее! Черт возьми! Он действительно принял Ломею, как свою хранительницу!